«Спасибо», – сказал крокодил. «На здоровье», – повторила Шана. «Вы много знаете о Земле. Расспрашивали земных мигрантов? Специально изучали?» «Да», – Шана кивнула. «Ра принимает мигрантов из двух с половиной тысяч миров. И земляне – не самые частые наши гости, но, пожалуй, самые интересные. Хотите кофе?» «У вас есть кофе?»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 ощущая, как маленькая воображаемая кухня возрастает до объёмов вселенной, как она переворачивается вокруг, пропитанная кофейным ароматом, запахом дома, родного дома, места, куда возвращаются. Хотите сигарету? вкратчиво предложила Шана. Крокодил глубоко вздохнул. Спасибо, я не курю. Давно бросили? удивилась Шана. Нет.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 «Вот это моя дочь Альба», – не меняя голоса сказала Шана. «Ее любимый снимок. Очень красивая». Крокодил почувствовал себя идиотом. «Все, что она оставила мне. Мой внук». Шана смотрела ему прямо в глаза. «На земле, я знаю, бабушки очень любят внуков». «Да, конечно. Нельзя сказать, что я люблю Тимур-Алка. Он честь меня». «Любит ли человек своё сердце или свои глаза?» «Тимур Алк вас обожает!» Нашёлся крокодил. «Он... Я знаю!» Её брови сдвинулись. «Андрей Строганов, вы правы! Я привела вас сюда, чтобы подкупить!» Крокодил окончательно растерялся. «Вы незаурядный человек, раз смогли пройти пробу!» Шана уверенно вела речь к давно намеченной цели.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 Мерцание не раздражало, наоборот, успокаивало и даже внушало надежду. «Но как я могу?» – пробормотал крокодил. «Я не имею на него влияния, в смысле, на Тимур-Алка. И уж тем более, в чём заключается идея Махайрода? Что он хочет сделать со стабилизатором?» «Со стабилиза... погодите!» Крокодил снова прикусил язык. Возможно, для пользы дела следовало казаться более осведомлённым, чем на самом деле. Погодите. Но мы подписали. Активировали. Обязательства. И не можем разглашать. Андрей Строганов, вы хотите на Землю? Хочу. Он чувствовал, как пот струится по спине под тонкой рубашкой. Разумеется, хочу. И я согласен с вами. Сотрудничать. Просто... Нужно время. Я не могу так сразу. Зачем вы нужны Махайроду? Шана не ослабляла напора. Вот именно вы, мигрант. Э, э э Крокодил запнулся. Вероятно, он оценил мои волевые качества? Шана сузила глаза. Либо вы устраиваете его как донор. Слово ударило будто в колокол и повисло в воздухе.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 Шана сжала губы. «Экстремист. Боец без тормозов. Без этики. Без сомнений. Физиологически чудовище. Социально. Конфлора с коэффициентом один. Когда я узнала, что он своим же приказом назначил себя инструктором пробы в группе Тимора, она оборвала себя. Казалось, проглотила последние слова и поперхнулась ими. Закашлялась» отошла к фонтану и напилась, склонившись к воде, едва касаясь ее губами. «Я видел, как он прыгнул за мальчиком в водопад», — сказал крокодил. «Он рисковал жизнью, не задумываясь. Можно я?» «Конечно, пейте». Перед фонтаном он на секунду остановился в замешательстве. Руки он давно не мыл. Кроме того, пить из горстей в чужом доме показалось ему неправильным.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 «Почему бы вам с ним не поговорить?» Крокодил тоже встал. «С Тимур Алком и объяснить все, что сказали мне. Он полноправный гражданин». В голосе Шаны прозвучал горчайший сарказм. «Он не позволит, чтобы бабушка давала ему указания. Особенно, когда речь идет о великом, несравненном, блестящем, неподражаемом Махайроде». Она оборвала себя, подошла к фонтану,